Студия «Медиакнига» представляет «Татьяна Михаль. Отец-одиночка до встречи с тобой» Читает актриса Ольга Голованова Глава первая. Богдан «Ну вот, Богдан Юрьевич, теперь твой череп защищен настоящим доспехом из титана. Никаких осложнений нет, все отлично зажило». Сказал врач и по совместительству мой лучший друг, проводя плановый осмотр после реабилитации. а Если серьезно, Богдан, то ты везунчик. Поймать пулю в голову и выжить дано не каждому. Завязывай с войной, друг мой. Кто будет снимать сюжеты и рассказывать людям правду, а, Степан? Усмехнулся я старому другу. «Я — военный корреспондент, это мое призвание». «Это твоя тупость, Богдан», — произнес сварчливо Степан, стягивая с рук медицинские перчатки. «Тебе почти сорок, а со душой имеешь лишь ранения и шрамы по всему телу. Семью бы лучше завел, детей родил». «Завел бы», — сказал я со скепсисом. «Два раза звал женщин замуж, и что? Обе отказали». «И правильно сделали», — серьезно сказал мой друг. «Будь я женщина, я бы тоже отказался от такого мужа, который месяцами проводит не в постели с любимой, а на военных полигонах. Пойми, нормальная женщина боится однажды получить своего мужа в цинковом гробу». «Значит, не судьба», — сказал я кисло. Степан похлопал меня по плечу и сказал. «Думаю, ничего еще не потеряно. Тебя скоро выпишут». «Заезжай к нам домой. Моя Катерина будет тебе рада». «Очередным сводничеством займетесь», — хохотнул я на предложение Степана. «Все возможно», — туманно ответил друг. Тогда я пас, поднял вверх руки. «Тогда тебе нас придется ждать в гости», — коварно улыбнулся Степан. «Вряд ли. Через месяц у меня запланирована командировка и...» «Опять!» — оборвал меня на полуслове Степан. «Ты же еще до конца не оправился после ранений, Богдан! Займись уже более тихой работой. Снимай сюжеты про... не знаю, про жизнь животных, например». Надел халат и, улыбнувшись, сказал другу. «Я подумаю, Стёп, и спасибо за титановую пластину». Степан лишь покачал головой. «Мой друг был прав, говоря, что мне повезло. В этот раз повезло, а что потом? Но ведь пройдут годы, возможно, уже не будет меня». Но дело, которому я посвятил свою жизнь, не пропадет почем зря. Люди должны знать, почему происходят военные конфликты, за что погибают чьи-то сыновья, мужья, отцы. Я видел в жизни много грязи, лжи и несправедливости, но также видел героев и отчаянных людей, которые ценой своей жизни защищали правое дело. Обо всем об этом мои сюжеты. Это моя жизнь, и если я оставлю свое дело, то то я даже не знаю, как мне дальше жить и что делать. Ради кого и чего жить? Родителей у меня нет, братьев и сестер тоже. Только верные друзья и коллеги, но у многих есть своя жизнь за пределами войны. А я женой и детьми не обзавелся, так уж сложилось. Наверное, среди людей я не чувствую своей нужности, и только в горячих точках я оживаю. Может, я просто псих? Скорее всего. Спустя две недели, Богдан. Раннее весеннее утро. Я бегу по парковой дорожке в пять утра и вдыхаю полной грудью прохладный воздух. Кровь бежит по моим венам, сердце толчками быстрее ее разгоняет. Легкие уже горят, но я продолжаю бежать. В голове пусто. Любые мысли гоню прочь. По утрам во время пробежки есть только мое тело и свобода от любых дум. Люблю утро. Люблю, когда город только просыпается, когда прохладный туман дымкой клубится в кронах деревьев и постепенно исчезает, уступая место яркому солнцу и неспешному ветру. Людей еще очень мало, пока тихо и спокойно. Такое время очень люблю еще и потому, что в горячих точках тишина, большая редкость и настоящая роскошь. Время пробежки подходит к концу — Уже 7.30 утра, и я возвращаюсь домой в квартиру, которая каждый раз встречает меня угрюмой неприветливой тишиной и пылью. Даю себе слово, что по возвращении из командировки сделаю ремонт. Стянул себя мокрую форму и встаю под прохладный бодрящий душ. Мышцы приятно натянуты. Меняю воду на горячую и чувствую, как тело расслабляется. Далее следует нехитрый завтрак, но вдруг раздается звонок моего телефона. Номер мне незнаком. Богдан Юрьевич Зорин раздался в трубке голос пожилого мужчины, который явно выкурил за свою жизнь тонну сигарет. «Это я?» — отвечаю коротко. Моё имя Войнич Владлен Михайлович», — представился он. «Я нотариус и звоню вам по поручению Романовой Инги Леонидовны. Она оставила завещание после своей смерти. Все свое имущество она завещала вам. Вы могли бы подъехать в мою контору, скажем, через час. Романова Инга. У меня была хорошая память, и я отлично помнил Ингу. Красивая и богатая дочь богатых родителей. но завещание? Смерть? Я не совсем воспонял, Владлен Михайлович, что произошло с Ингой. Я все расскажу вам при встрече, Богдан Юрьевич. Вы сможете подъехать? С нажимом снова задал свой вопрос нотариус. Подъеду. Достал из ящика двухлетнюю газету и остро заточенный карандаш. Диктуйте адрес. Романова Инга. В голове не укладывалось, что она умерла. Сколько я ее не видел. Прошло больше полутора лет. мы Встречались недолгое время, а потом она нашла выгодную для себя партию и попросил меня больше ее не беспокоить, что я и сделал. Инга не та женщина, за которую я бы стал бороться. Нам было просто хорошо вместе по ночам, но не более. Никакой любви или общих интересов у нас не было. Но что случилось? Почему она завещала все мне? Это какая-то ошибка. У Инги есть родители, целая рота родственников. А кто я для нее? Я был всего лишь очередным мужчиной, как и она для меня была очередной женщиной, ничего серьезного и особо запоминающегося. Что ж, мне жаль, что ее не стало. Я быстро переоделся в футболку и джинсы, накинул на себя кожаную куртку, обулся в кеды и покинул квартиру. Любопытство присущая всем журналистам, забурлила в крови, заставляя скорее выяснить, что же произошло с женщиной, с которой я когда-то делил постель. Мне было неинтересно само завещание. Ко всему материальному я относился равнодушно. От этого я чувствовал себя свободным. И мне всегда было жаль тех людей, которые отчаянно страдали, когда теряли свое имущество. Доехал до нужного дома и, не раздумывая, вошел в нотариальную контору. «Вам назначено?» — поинтересовалась женщина-секретарь или помощница нотариуса, бросив на меня мимолетный взгляд. «Да. Передайте Владлену Михайловичу, что приехал Зорин». «Зорин?» — округлила она свои без того большие глаза и другим взглядом окинула меня с ног до головы, поправила локон и потом кокетливо сказала. «Владлен Михайлович вас уже ждет. Пойдемте со мной». Войнич Владлен Михайлович оказался мужчиной высоким, тучным, примерно за пятьдесят. Редкие русые волосы он волос к волоску уложил гелем, стараясь прикрыть лысеющую макушку, но, увы, от этого было только хуже. И в насмешку редким зарослем на голове у Войнича были роскошные и густые усы, которые он явно с любовью равнял и расчесывал. «Владлен Михайлович, Зорин уже здесь», — сказала девушка. Нотариус посмотрел за спину своей помощницы прямо на меня и кивнул. «Проходите, Богдан Юрьевич, будете чай или кофе?» Поинтересовался он у меня, тяжело опускаясь в свое кресло. «Нет», — ответил ему, — «лучше перейдем сразу к делу». «Что ж, согласен, приступим к делу», — сказал он и открыл заранее приготовленную папку, достал из нее запечатанное письмо и протянул его мне. Письмо сказано передать вам лично в руки, и после того, как прочтете его, я расскажу остальное. Взял конверт и посмотрел на одну единственную надпись. «Богдану лично в руки». «Позволите?» — спросил у нотариуса, показывая на его канцелярский нож. «Да, конечно», — сказал он и протянул серебряный ножик. У меня было отлично развито чутье, которое не раз выручало меня и моих товарищей в переделках. И сейчас оно мне подсказывало, что после прочтения этого письма моя жизнь кардинально изменится. «Что же ты натворила, Инга? Во что втянула меня?» Вскрыл конверт и с тяжелым чувством на душе вынул сложенный плотный лист бумаги, медленно развернул его и принялся читать. Почерк у Инги был округлый, крупный и хорошо читаемый, но вот содержание письма. «Дорогой Богдан, если ты сейчас читаешь это письмо, значит, меня уже нет. До своего ухода из жизни я переписала все свое имущество на тебя. Мои родственники не заслуживают ни единой копеечки, абсолютно ничего, и я уверена, что они будут оспаривать мое завещание, тянуть свои гнилые лапы к нему. Но ты должен бороться и не позволить им завладеть теперь уже твоим состоянием. Ты спросишь, почему? С чего такая честь выпала именно тебе, верно? Все довольно просто и в то же время сложно. Ты получишь всё мое состояние только в том случае, если... «Признаешь своей мою дочь, твою дочь, Богдан. Я не рассказала тебе о беременности, потому что была в отношениях с другим мужчиной, и он мне обещал, много чего обещал, в том числе и признать моего ребенка, но все обернулось совершенно по-другому. Мои родители погибли в авиакатастрофе, когда я была уже на седьмом месяце беременности. Тогда я была в шоковом состоянии, и входить в курс их дел просто не могла» и доверила все своему жениху, который и проявил себя во всей красе. Его истинное лицо оказалось ужасным. Я разорвала помолвку и снова осталась одна. Много раз порывалась связаться с тобой, но все ждала подходящего момента, а он никак не наступал. А когда родилась Алиночка, то я и вовсе окунулась в материнство и уже не хотела никаких новых отношений. Всё бы ничего, но наша Алина — солнечная девочка. Первые месяца я сходила с ума и спрашивала у судьбы, за что, почему она мне дала именно такого ребёнка. Но потом... Потом я заболела. Опухоль мозга. Когда началась моя борьба за жизнь, единственной моей отрадой в трудные минуты стала моя дочь. Она настоящий ангел, очень красивая и умная девочка, поверь мне. Ей уже год и два месяца. И я безумно жалею что не сказала тебе раньше о нашей дочери. Надеюсь, ты не возненавидишь меня и мою дочь. Ей очень нужна забота, Богдан. Отдать ее своим родственникам я не могу, потому что знаю, они погубят мою крошку. Их интересуют только деньги и ничего более, а ты... Я знаю, что ты не бросишь ее и дашь хорошее воспитание, защитишь от любых бед». И так как моя семья была очень богатой, все состояние я передаю тебе и дочери. Но в силу ее болезни ей нужен пожизненный опекун. Ты получишь все мое состояние сразу после того, как официально установишь отцовство, примешь ее и дашь свою фамилию. Заклинаю и молю тебя, Богдан, не оставь нашу дочерку, не отдавай ее моим родственникам. Не слушай их бред, который они будут, несомненно, нести. Люди, что окружали нас, никогда не были порядочными. Это стервятники и падальщики. Я уверена, что ты сейчас сомневаешься, отец ли ты этому ребенку. Уверяю тебя, ты отец. И в любом случае тебе нужно будет провести ДНК-анализ, чтобы убедить всех в своем праве на ребенка и на наследство. Прости меня, что взваливаю все на тебя. Мой нотариус введет тебя в курс дел и расскажет, что нужно делать дальше. Храни вас Бог. Инга. Эмоции отключились точно так же, как и в экстренных ситуациях. Сейчас я выгляжу равнодушным и сосредоточенным, но это временно. Когда я останусь один, все будет по-другому. Я сложил письмо обратно в конверт и посмотрел на Войнича. Почему Инга не рассказала мне о дочери и своей болезни раньше? Голос ровный и сухой. Нотариус явно нервничает, он пожал плечами. Инга Леонидовна была весьма эксцентричной и сложной женщиной. Я думаю, она не хотела, чтобы вы увидели ее слабой. Это чистый эгоизм, произнес я так же сухо. Где ребенок? Девочка находится в доме Романовых под присмотром няни. Черт тебя возьми, Инга, произношу мысленно, чувствуя, как крови закипает злость. Я хочу ее увидеть. Несомненно, Богдан Юрьевич, но прежде я должен вам все рассказать и ввести в курс дел».